смел бы молодой священнослужитель признаться себе, что ищет благочестивую глупость ради нее самой?» «Вероятно. Ему так мало известно о великой распри, причиной которой был он сам. Противу всех ожиданий он делает невозможное и даже не подозревает о том. Правда, торжественное предсказание Мэнуса смутило на время его душу, но с течением времени сердце его настолько закалилось в трудах и заботах иного свойства, что стало как бы неуязвимо для острого жала отчаяния. В самом разгаре наижесточайшего сражения, какое человек вел когда-либо с собой, он не вопрошает себя, должен ли ему биться в одиночку, ибо в самом прямом смысле слова не нуждается в чьей-либо помощи что в ином, казалось бы, самоуверенностью, в нем проистекает от простоты. Он введен в заблуждение своей силой, как другие бывают обмануты их слабостью. Он полагает, что творит самое обычное заурядное дело. Ему нечего сказать о себе. Городок темнеет, словно погружается за край земли. Дониссан убыстряет шаги. Поскорее бы забиться незамеченным в темный угол, где до самого ужина, а потом целую ночь он будет один. Один за тонкой деревянной перегородкой, преклонив ухо к незримым устам. Его беспокоит ли что обстоятельства что прежде ему не миновать встреч с незнакомыми людьми. С архиереем, мельком виденным в минувший Троицын день, двумя миссионерами, наверное, еще с кем-нибудь. На протяжении последних месяцев будущего священника люмборского прихода удивляют некоторые взгляды, некоторые слова, смысл которых ему пока не ясен, любопытство, которое он на первых порах принимал в простоте своей за недоверчивость или презрение, и которое мало-помалу создало вокруг него какую-то странную обстановку, вызывающую в нем чувство стыда. Тщетно старается он держаться в стороне, быть как можно незаметнее, избегает новых знакомств. Самое его одиночество, кажется, привлекает к нему внимание самых равнодушных, его диковатая робость подстрекает их любопытство, а печаль притягивает как магнит. Порой он сам вступает в разговор, когда случайно слетевшее с уст слова заденет живую струну в его возвышенной душе. И тогда он говорит, говорит с нескладным, запинчивым красноречием, стараясь изъяснить мысль, вослед которой слова влекутся, словно тяжкий груз, и вдруг замолкнет, заметив молчаливое изумление окружающих. Но чаще всего слушает в напряженном внимании с выражением жадности и страдания во взоре и творит немо шевелящимися губами молитву, пока старые суетные пастыри, ничего не подозревая, беззаботно болтают. Всех с первого взгляда поражает его странность, но никто за единственным исключением не угадывает в нем человека блистательной судьбы. Людям довольны уже того, что он сеет смуту и рознь. Да и что можно разглядеть всей необычной личности? Наблюдение ничего не дает, разве что следить за ним. По приказу аббата Шабдалена, он беспрекословно отказался от умерщвления плоти, об ужасающей жестокости которого вряд ли догадывался доверчивый старец, хотя Денисан с присущей ему откровенностью ответил на все его вопросы. Но самая откровенность его вводит в заблуждение. Для компаньского викария случившееся есть не более чем дела дней минувших, отдельное звено в цепи событий ему можно признаться без смущения он охотно признает что рассекающего плоть бича недовольна дабы укротить человеческое естество однажды уже по прошествии долгого времени люмбургский священник сказал наша бедная плоть принимает муку с такой же неутолимой жадностью как наслаждение Нам довелось читать странное признание, начертанное его рукою на полях одной главы упражнений святого Игнатия. «Ежели почтешь за благо наказать себя, бей сильно, но недолго». Он же говорил святым сестрам своим из Кармельдар, «Не будем же забывать, что враг умеет обратить себе на пользу как слишком усердную молитву, так и непомерно жестокое умерщвление плоти». «Наш приятель совершенно теперь образумился», — уверял господин Шабделен. И то была сущая правда. Голова его ясна и трезва, слова никогда не вводили в заблуждение, воображение довольно скудно, а от сердца остался один пепел. В сумерках ветер стих, насыщенная влагой земля курилась паром. Только теперь викарий почувствовал усталость, впрочем, Он уже миновал Верлимон, и до недалекой теперь церкви дойдет быстро и без помех. Все же он останавливается и садится передохнуть у перекрестка дорог, ведущих в Кампрене и Вертон. Ведущая мимо крестьянка глядит на его непокрытую голову, сложенные поверх огромного зонта руки, лежащую на земле шляпу. Ну и чудак, говорит она вслух.